Часть вторая. Глава одиннадцатая. «А еще мартини есть?» Это, вероятно, должен был означать скомканный набор букв и объедков слов, выданный на гора тщетно пытавшийся сфокусировать взгляд осеневой. Безмятежная улыбка ласкового кретина, взлохмаченные волосы, глаза камбалы о, очень далеко разъехались. Лена могла смело стать рекламным лицом Алька Зельцера, демонстрируя братьям по бокалу, что бывает до принятия чудодейственного средства. А еще кефир есть. проворчала Лана, разглядывая счастливую и, наконец, спокойную подругу. Тяжеловато, конечно, будет волочить эту пьянчушку в гостевую комнату, зато Ленка больше не станет трястись от ужаса, изображая при этом крутую пофигистку. Словно у пофигисток бывает такой образцово-показательный тремор конечностей, при котором удержать бокал с мартини удается с большим трудом, незаметно помогая себе другой рукой. Лане едва удалось отвлечь и более-менее привести осневого в адекватное состояние в прошлый раз, когда Лена вернулась, Вернулась из кошмарной поездки по шаманским местам русского севера. Жуткая смерть Антона Тарского, непонятная ситуация с выпавшим из памяти вечером, загадочное исчезновение Лены надолго выбили всех участников того путешествия из нормальной жизни. Что уж говорить о самой Ленке. Она очнулась утром от боли во всем теле и с трудом разлепив глаза, поняла, что лежит ничком на земле в совершенно незнакомом месте возле какой-то скалы. Одежда изорвана, на руке глубокая болезненная рана за. оттекшейся кровью. От движения рана открылась, и кровь с дурным энтузиазмом снова рванула на волю, лишая девушку последних сил. Помимо этого, на теле множество садин, царапин и странных порезов, словно кто-то развлекался, чиркая ножом, где придется. Но самое ужасное, что Лена ничего, абсолютно ничего не помнила. Вчера они хорошо посидели с ребятами. Потом выпендрился Тарский. Они решили переночевать на свежем воздухе. Все. Дальше сплошная пустота. Вот переночевали. Как она смогла добрести до лагеря, девушка до сих пор не понимала. Она помнила, что неудержимо до слез хотелось остаться на месте и ждать, пока ее найдут. Но а если некому искать? Если то, что произошло с ней, самое безобидное, а другим еще хуже, им нужна помощь. Вдруг сейчас, в этот момент, кто-то из друзей умирает? Поэтому надо встать и идти. Что ли она и сделала? Первые шаги были особенно трудными, еще и кровь это дурацкая из руки, но постепенно девушка претерпелась, превратившись в некое подобие биоробота. Куда идти, она не знала, поэтому шла наугад, доверившись подсознанию. А что еще прикажете делать, когда сознание ренегатски прячется под кровать и отказывается помогать? И подсознание не подвело». Сговорившись с инстинктом самосохранения, оно сначала вывело хозяйку на берег озера, а потом повело вдоль воды в нужном направлении. В противном, о чем противном случае, Лене пришлось бы огибать озеро с другой стороны, а берег там не везде пологий. Вряд ли она дошла бы вообще. Но смогла. Дошла. И только в больнице, когда ей стало получше, узнала, что произошло с Тарским. К тому моменту уже все выяснилось. Липкую паутину подозрений с москвичей сняла влажная после прошедшего накануне дождя земля. Кто-то из прибывших оперативников обнаружил позади избушки довольно четкий след, оставленный посторонним. Почему посторонним? Потому что никто из туристов не носил обувь 47-го размера. Да и резиновых сапог у них не было. Направление следа указывало, куда скрылся незваный гость. Оперативники послушно отправились туда же. И через 15 минут снова вышли к берегу озера, только в другом месте – Человек, посетивший лагерь туристов, уплыл на лодке. Нелли первая вспомнила о странном человеке с острова Колдун, напавшем на Антона и Дину. Оперативники немедленно отправились туда и буквально через полчаса нашли здоровенького детину, местного дурачка Сеньку Портного. Вернее, это население окрестных деревень считало Портного дурачком, поскольку Семен ни с кем не общался и постоянно пропадал в лесах. Где он жил, не знал никто. Портнов мог появиться в любом месте. Говорит черенораздельно, мужик не умел, лишь мучал что-то, объясняя знаками. Вреда от него никому не было. Раньше. Да и сейчас милиционеры не восприняли Сеньку всерьез, пока один из опергруппы не обратил внимание на окровавленный карман штормовки портного, откуда достали два скользких шарика, бывших не так давно глазами Антона Тарского. В итоге со спутников убитого были сняты все подозрения, и они были отпущены домой. Но ну, в том, что произошло с одной из туристок, вообще никто разбираться не стал. Ужрались, с небось москвичи до отключки, вот и не помнят ничего. И психа с его заморочками проспали, и девицу свою. А девица, скорее всего, лунатичка какая-нибудь. В ту ночь ведь полнолуние было, вот девка и убрела. Раны, а что раны? Говорили же, пить надо меньше. Настаивать на расследовании никто не стал. Слишком много загадочного и мистического было в происшедшем. Ребята просто боялись копать глубоко. Вернувшись в Москву, участники экспедиции разбежались по домам и пока ни разу больше не встретились. Казалось, стоит им собраться, и снова проступит то, о чем они все старались забыть. Утро в окошке заглядывает любопытное солнце возле стены кровать, на которой лежит... Как бы ни относились к заносчивому и нагловатому Антону, этот парень ни в коем случае не заслуживал смерти. А тем более такой. Как выползали из кошмара остальные искатели непознанного, Лана не знала. Она с ними была знакома заочно, по рассказам Осеневой. А вот саму Ленку вытаскивала она, Лана. Потому что после болезненного разрыва с Ириной Иванцовой, самой лучшей, самой задушевной подругой со времен студенчества, каверну, образовавшуюся в душе, постепенно заполнила Лена Осенева. С которой Лана Красич, умная, красивая, успешная бизнес-леди, вот уже больше пяти лет помогавшая отцу рулить его строительным холдингом, познакомилась на одной из тусовок, куда ее затащил брат, Яромир Красич. изредка залетавшая в Москву с вершины Голливуда. Случилось это в серое, тоскливое, наполненное неутихающей душевной болью время, когда Лана не хотела никуда выходить, курсируя по маршруту «дом-офис-офис-дом». Прошло не очень много времени после предательства Иришки и ужасной смерти Кирилла, человека, встречного Ланой в самое неподходящее для обоих время, с которым она была знакома всего два дня, и жизнь без которого оказалась просто невыносимой. Тогда она не знала, что Кирилл выжил и прятался от всех у себя в квартире. Только брату удавалось вытащить Лану из убежища, встряхнуть, отвлечь. Он в тот год наведывался в Москву при любой возможности, несмотря на довольно напряженный график съемок и все ради любимой сестренки. Нет, Иришка вовсе не была единственной подругой Ланы. Хороших приятельниц просто знакомых у девушки хватало. Но близкой до духу и по взглядам на жизнь являлась только Иванцова. Вернее, не являлась, а казалась. потому что в критический момент их взгляды на жизнь разошлись в диаметрально противоположные стороны и так больше не сошлись, несмотря на неоднократные попытки Иванцовой восстановить статус-кво. В этот раз Яромир приехал накануне католического Рождества, которое широко отмечалось в Америке, благодаря чему съемочная группа разъехалась на рождественские каникулы. Само собой, восходящую звезду Голливуда снова стали рвать на части, как это бывало в любой его приезд. К счастью, разрывание на части не дошло пока до прямого смысла этого выражения, хотя попытки со стороны некоторых особо невоздержанных дамочек случались. Даже присутствие рядом с сексапильным кумиром не менее сексапильной красотки помогало все меньше, потому что большинство коренных жителей гламурного Бамонда уже знали, что стройная шатенка с роскошными вьющимися волосами – сестра Яромира, Милана. А значит, сердце смуглого красавчика по-прежнему свободно. Илана все чаще оставалась на тусовках одна. Нет, не на все время. Ярик отвлекался от сестры ненадолго и всегда провожал ее домой – но утаскивали его в течение вечера неоднократно. А в освободившееся пространство немедленно начинали просачиваться разнокалиберные представители мужского пола, что раздражало девушку неимоверно. И вовсе не потому, что подкатывали какие-то убогие уродцы, нет. Убогих тоже хватало, конечно, но попадались и вполне достойные кандидаты, и внешне, и внутренне. Вот только Лане не нужен был никто, никто, кроме Кирилла. И потому все попытки познакомиться раздражали ее неимоверно, особенно когда соискатель проявлял тотальную непонятливость и настырность. А подобным набором качеств обладали 85% мужчин. Причем, чем тупее и безобразнее был самец, тем монолитнее была его абсолютная убежденность в собственной неотразимости. Именно такая особь прицепилась к Лане на одной из предновогодних тусовок. Ярика снова уволокла куда-то очередная девица, и Ланна решила выпить пока чего-нибудь прохладительного. Но возле столика с напитками совершенно не кстати оказался рэпер Васяня. Уже смешно, чья белобрыса рязанская физиономия ассоциировалась прежде всего с трудовыми буднями сантехников, но никак не исполнителем негритянских речитативов. Даже несмотря на обилие разнообразных татуировок, широченные портки, гигантскую цепь на груди с усыпанными стразами крестом и выбритым наголо череп со смешно-оттопыренными ушами, по которым млане немедленно захотелось дать щелбана. И это желание, притащившее в глаза легкую смешинку, было истолковано в осяне совершенно однозначно тёлка его хочет». Ноча, лениво протянул он, выискивая среди напитков что-либо покрепче. Пошли, Чаля. Простите, приподняла брови Лана, брызгливо наблюдая за методикой отбора подходящего напитка. Вася не просто и незатейливо отпевал из каждого бокала, а потом ставил непонравившийся коктейль на место. В туалет или в коридоре что найдем? Вы сейчас с кем разговариваете, юноша? С тобой, юноша. хрюкнул модный исполнитель. «А ты прикольная тёлка». «Трахаться спрашиваю, где будем? В сортике или в коридоре? Можно было бы в машине, на неохот тянуться по снегу». «А дрессировщик твой где?» его поинтересовалась Лана, пристально разглядывая цепь толщиной велосипедную. Ча! «Безобразно наплевательское отношение к своим обязанностям». Девушка возмущенно сдвинула брови и обратилась к проходившему мимо официанту. «Молодой человек!» «А где дрессировщик вот этого гамадрила?» «То, что примат научился ходить на задних лапах, носить клоунскую одежду и относительно связанно лепетать, вовсе не означает, что его можно оставлять без присмотра. Или он с цепи сорвался?» Ткнула она на наманикюренным пальчиком в нагрудное украшение рэпера. «Сам удивляюсь», — невозмутимо ответил официант, пряча в уголках глаз улыбку. «Чего?» — покраснела злости Васяня. «Ты чё, оборзела совсем, да?» «Вы не могли бы попросить охрану привязать это человекообразное где-нибудь на конюшне, пока хозяин не объявится? Совершенно не обращая внимания на звезду местного масштаба, продолжила общение с официантом девушка. «Пойду поищу кого-нибудь», нейтрально ответил парень и куда-то ускользнул. Лана взяла стакан с безалкогольным коктейлем и направилась было искать брата. Но тут Васяня схватила ее за руку. «Слышь! Это! Извини, а! Я думал ты моделька какая, ты крутая баба. У меня таких еще не было. И не будет. Руку отпусти». «Ну че ты? Я же Васяня, меня все знают. «А вот меня бог миловал. Если не уберешь руку, позову охрану». «Ну как тебя зовут, а?» Рэпер отпустил Лану, но в покое не оставил, прочно приклеившись рядом. И отвязаться от него не получалось почти 20 минут. Послать его резко и понятно для представителей этого подвида Лана не могла. Воспитание не позволяло. Если бы Вася не продолжал хамить, тогда да, можно было бы. Но звездунчик загорелся вдруг совершенно ненужным девушке желанием потусить цивильно свидание там цветочки, а? И нудил, нудил, нудил, пока наблюдавшая за ними свысока брюнетка со стильно короткой стрижкой и ярко-зелеными глазами не подошла к ним и, склонившись к оттопыренному уху Васяни, не прошептала в плотнище плотнище несколько слов. Рэпер мгновенно заткнулся, посмотрел на Лану дикими глазами и, не сказав больше ни слова, затерялся в веселой толпе. «Спасибо». улыбнулась она незнакомке. «Не за что. Я же видела, как он вас достал. А что вы ему сказали? Что вы подруга владельца Чуркизона». Лана пару мгновений ошарашенно смотрела на девушку, а потом звонко расхохоталась. Вот так они познакомились с Леной Осеньевой.